Глава 14. В суде. Когда мы вошли с мистером и мисс Беллингем в отделение по рассмотрению завещаний в суде, какой-то пожилой джентльмен с приятным лицом поднялся нам навстречу, сердечно пожав руку Беллингему и поприветствовав мисс Беллингем почтительным поклоном. «Это мистер Марчман, доктор», — сказал Беллингем, представляя нас друг другу. Поверенный проводил нас к скамье, — на дальнем конце которой уже сидел какой-то господин. Я узнал в нем Херста. Беллингем тоже узнал его и в ту же минуту метнул на него гневный взгляд. — Я вижу, что этот негодяй здесь! — воскликнул он довольно громко. — Делает вид, что не видит меня, потому что ему стыдно смотреть мне в глаза, но... — Тише, тише, дорогой сэр! — воскликнул испуганно поверенный. — Нельзя так говорить, особенно здесь. Прошу, умоляю! «Сдерживайте ваши чувства!» «Простите, Марчмонт», — Виновато отвечал Беллингем, — «я буду следить за собой, я буду совсем скромен, не стану даже смотреть в его сторону, а то не выдержу и схвачу его за нос». Такая форма скромности заставила Марчмонта посадить меня и мисс Беллингем между ее отцом и его противником. «Кто этот длинноносый малый, что разговаривает с Джелико?» — спросил мистер Беллингем. Это Лором, юрисконсульт Херста, а веселого вида господин рядом с ним, наш юрисконсульт Хис, очень способный человек и. прибавил он шепотом, прикрывшись рукой, великолепно подготовлен доктором Торндайком. В это время вошел судья и занял свое место. Он был немного странного вида и напоминал лягушку своим широким лицом с выпуклыми глазами. У него была также совершенно лягушачья манера, Прихлопывать веки, точно он проглатывал крупного жука. Единственное внешнее проявление его волнения. Лором встал и ознакомил суд с делом. После этого судья откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, словно готовясь перенести болезненную операцию. «Настоящий процесс, — сообщил мистер Лорен, — вызван необъяснимым исчезновением мистера Джона Беллингема 23 ноября 1902 года после этого числа ничего не было слышно о нем и так как по известным основательным причинам можно считать его умершим то главный наследник по его завещанию мистер джордж херст обращается в настоящее время к суду за разрешением признать завещателя умершим и утвердить завещание обстоятельства исчезновения завещателя во многих отношениях были весьма странными причем самой странной чертой исчезновения было то, что оно было полное и неожиданное. Тут судья ровным и тихим голосом заметил, что было бы, пожалуй, еще более удивительно, если бы завещатель исчез постепенно и не вполне. «Без сомнения, милорд», — согласился Лором, «но важно то, что завещатель, будучи человеком здравомыслящим и пунктуальным, исчез упомянутого числа, не оставив никаких обычных распоряжений по ведению своих дел», и с тех пор о нем не было ни слуху, ни духу. После этого предисловия Лорен сообщил историю событий, связанных с исчезновением Джона Беллингема. Это было все то, что я читал в газетах. Изложив факты перед присяжными, он стал истолковывать их значение. «Предположение, что он умер, — настаивал Лорен, — единственное возможное объяснение его исчезновения». Оно, к тому же, недавно получило убедительное и ужасное подтверждение. В июле в Ситкепе нашли кости левой человеческой руки без одного пальца. Другие части того же тела нашлись в разных местах, близ Эльтома и Утфорда, в местности, где завещатели видели последний раз в живых. Врач, осмотревший останки, говорит о костях человека около 60 лет от роду, 5 футов 8 дюймов роста, крепкого сложения. Другой свидетель утверждает, что исчезнувший человек был приблизительно лет шестидесяти, ростом пять футов восемь дюймов, хорошо сохранившийся, очень крепкого сложения. Поражает тот факт, что завещатель носил на безымянном пальце кольцо, которое сидело так крепко, что не снималось, а среди найденных останков нет безымянного пальца. Кольцо, джентльмены, было совершенно особенное, и, будь оно найдено, послужило бы явной уликой. Одним словом, найденные кости представляют останки человека, совершенно схожего с завещателем, и все они были подброшены в разные места приблизительно в то же время, как исчез завещатель. И когда вы выслушаете свидетельство компетентных людей о найденных костях и о фактах, относящихся к исчезновению завещателя, я надеюсь, что вы вынесете приговор согласно этим свидетельствам». Лором сел, надел пенсне и стал просматривать бумаги. Пристав ввел первого свидетеля. Это был Джилика, который, заняв место, устремил неподвижный взгляд на, по-видимому, не замечавшего этого судью. Лором обратился с вопросом Вы были поверенным и доверенным лицом завещателя. Был и остался. Давно ли вы были знакомы с ним? 27 лет. Как, по-вашему, способен ли он был скрыться неожиданно и прекратить сношение с друзьями? Нет. Будьте добры объяснить, почему вы так думаете? Это совершенно не согласовывалось бы с его привычками и характером. Он был необыкновенно точен и аккуратен в деловом отношении. Уезжая за границу, он всегда сообщал мне свои адреса или, если отправлялся в места, лишенные сообщений, то заранее совещался со мной. Были ли у него причины скрываться? Нет. Когда и где видели вы его в последний раз? В шесть часов вечера, 14 октября 1902 года. Будьте любезны рассказать, что при этом происходило. Завещатель зашел в мою контору, и мы с ним вместе отправились в его квартиру, а немного спустя туда явился доктор Норбери осмотреть древности, которые завещатель предложил в дар британскому музею. Пожертвование состояло из мумии, четырех канопских сосудов и другой погребальной утвари. Но из всех предметов прибыла только мумия. Остальные должны были получить через неделю. Доктор Норбери должен был сообщить директору музея и получить от него инструкции, прежде чем перевозить экспонаты в музей. Завещатель поэтому дал мне инструкции по их перевозке, так как сам он должен был уехать из Англии в тот же вечер. «Инструкции эти имеют какое-нибудь отношение к делу?» «Мне кажется, да». Завещатель уезжал в Париж и оттуда, может быть, в Вену. Он поручил мне распаковать вещи и сохранять их вместе с мумией в особой комнате три недели. Если бы ему не удалось вернуться к этому времени, то он просил известить администрацию музея, что вещи можно взять когда угодно. Я понял тогда, что завещатель не знал точно продолжительности своего отсутствия. — Вы знаете, куда он поехал? — Нет, он выехал из дому в шесть часов. На нем было длинное пальто, он взял с собой чемодан и зонтик. Я простился с ним у порога и посмотрел ему вслед. Я не имел понятия, куда он отправился. И больше я его не видел. — Вы не получали от него известий после отъезда? — Нет, я больше о нем ничего не слышал и от него ничего не получал. Через три недели я сообщил в музей относительно экспонатов. Через пять дней приехал доктор Норбери, он официально принял пожертвование, и предметы коллекции были перевезены в музей. Когда вы после этого услышали о завещателе? 23 ноября в четверть восьмого вечера мистер Джордж Хёрст приехал ко мне и сказал, что завещатель был в его отсутствие и вошел в кабинет подождать его». По возвращении мистера Херста было обнаружено исчезновение завещателя. Он не предупредил слуг о своем уходе, и никто не видел, как он оставил дом. Мистер Херст был поражен и поспешил в город известить меня. Я тоже сообразил, что это обстоятельство странное, особенно ввиду того, что я не имел сведений о завещателе. И мы оба решили, что нужно уведомить мистера Готфри Беллингема о том, что случилось». Вместе с мистером Хёрстом мы отправились с первым поездом в Вудфорд, где жил тогда мистер Готфри Беллингем. Мы приехали туда в пять минут девятого и узнали от служанки, что его нет дома, но что его дочь в библиотеке, отдельном здании во дворе. Служанка с фонарем провела нас в библиотеку. Там мы нашли мистера Беллингема и его дочь. Беллингем только что вернулся через заднюю калитку, звонок от которой проведен в библиотеку. Когда мы шли из библиотеки в дом, я увидел при свете фонаря в траве маленький предмет. Я указал на него, его подняли и узнали с корабея, которого завещатель носил как брелок. Колечко брелока было сломано. В доме мы спросили, не было ли посетителей, но все служащие утверждали, что никто не приходил ни до обеда, ни вечером. Мистер Готфри и мисс Беллингам уверяли, что они не слышали ничего о завещателе, не видели его, и не знали, вернулся ли он в Англию. На следующее утро я снесся с полицией и просил приступить к розыскам. По розыскам оказалось, что чемодан с инициалами ДБ был найден невостребованным в камере хранения вокзала Черринг-Кросс. Я удостоверил, что чемодан был тот, который завещатель взял с собой из дому на Куинн-Сквер. Я признал также его содержимое. Служащий станции сообщил мне, что чемодан был сдан 23-го, Около четырех часов по он не помнил, кто сдавал. Чемодан оставался на станции невостребованным три месяца. Потом был передан мне. Мистер Лорем, сделав у себя заметку, сказал: Вы говорите, мистер Джилико, что знали завещателя очень близко, 27 лет. Замечали ли вы когда-нибудь, что он носил кольца на руках? Он носил на безымянном пальце кольцо древнего образца со знаком Ока Азириса. Это было единственное кольцо, которое я у него видел. — Он носил его постоянно? — Да, по необходимости. Оно не снималось с пальца. По окончании допроса свидетель посмотрел вопросительно на юрисконсульты Беллингема. Но тот углубился в свои заметки, и Джилика вернулся на свое место. — Что вы об этом думаете? — спросил я мисс Беллингем. — Все так подробно и так убедительно, — отвечала она. — Бедный дядя Джон. О нем говорят так холодно и деловито, точно о каком-то алгебраическом знаке. — Кто эта дама? — она указала на модно одетую молодую женщину, которая появилась на свидетельском месте. Это была экономка мистера Херста, мисс Добс. — Мистер Херст живет один, кажется, — спросил Лором. Я не понимаю, что вы хотите этим сказать. — Я задаю вам вопрос. Это-то я поняла. Злобно огрызнулась свидетельница. «Вы не имеете права делать подобные намеки молодой девушки, когда там есть еще и кухарка, и судомойка, которые живут в доме, да и он сам годится ей в отцы». Тут судья захлопал своими веками для устрашения, а мистер Лорен заявил. «Я не делаю никаких намеков, я только хочу знать, ваш хозяин, мистер Херст, женат или нет?» «Об этом я его не спрашивала», — сказала свидетельница. Почем я знаю, я не сыщик. Тихий голос послышался с судейского места. Этот вопрос очень важен. Конечно, сэр, отвечал мистер Лором. Тогда лучше спросите мистера Херста. Он, вероятно, знает. Лором поклонился и обратился к торжествующей свидетельнице. Не помните ли вы, не случилось ли чего-нибудь примечательного 23 ноября два года назад? Да. Мистер Джон Беллингем пришел к нам в дом. В какое время? Вечером пять минут шестого. Что случилось потом? Я доложила, что хозяина еще нет дома, а он сказал, что подождет его. Я ввела его в кабинет и затворила дверь. Потом в свое время вернулся мистер Херст, открыл дверь своим ключом и прошел прямо в кабинет. В шесть часов мистер Херст прошел в столовую, он обедает в шесть, и увидел два прибора. Он спросил, почему два, а я ответила, Я думала, мистер Беллингем останется обедать. Мистер Беллингем, удивляется он. Я не знал, что он здесь. Я думала, что он у вас, говорю. Я его провела в кабинет. Его там не было, говорит он, когда я вошел. И сейчас его нет. Может, он вышел в гостиную? Посмотрели в гостиной, и там его нет. Потом мистер Херст подумал, что мистер Беллингем устал ждать и ушел. Но я говорю ему, что нет, потому что я все время посматривала. Потом он спрашивает, что мистер Беллингем был один? Или с ним была дочь. А я говорю, что это не Готри Беллингем, а Джон Беллингем. А тогда он еще больше удивился. Я говорю, мы лучше обойдем дом, посмотрим, здесь он или нет. Мы обошли весь дом, и обыскали все комнаты, нигде не было. Тогда хозяин расстроился, наскоро пообедал, побежал к поезду 6:31 и уехал за город. Вы говорите, что мистер Беллингем не мог уйти из дому, потому что вы посматривали, где же вы были? В кухне. Оттуда из окна видна калитка. Есть ли другая калитка? Да, она выходит в узкий проход сбоку от дома. А из кабинета есть балконная дверь? Да, она выходит на маленькую дерновую площадку против боковой калитки. Балконные двери калитка были заперты, или, может быть, мистер Беллингем прошел боковой калиткой? И калитка, и дверь запираются изнутри. Он мог выйти, но, конечно, не вышел. Почему? «Ни один джентльмен не станет выходить из дому украдкой, точно вор». «А вы проверили, эта дверь была заперта, когда вы хватились мистера Беллингема?» «Я посмотрела, когда мы запирали дом на ночь. Тогда она была замкнута изнутри. А боковая калитка?» «Она им защелкивалась сама, если хорошенько стукнуть, и никто не мог бы из нее выйти, слышно было бы». Лором облегченно вздохнул. Мисс Добс повернулась, чтобы уйти когда поднялся мистер Хис. «Вы видели мистера Беллингема при хорошем освещении?» — спросил он. «Довольно хорошим. На дворе уже стемнело, но горела маленькая лампа. Посмотрите-ка вот на это. Здесь ей передали маленькую вещицу. Этот брелок обычно висел на цепочке мистера Беллингема. Вы не заметили, был ли он у мистера Беллингема или нет?» «Нет, не было». «Вы уверены?» «Да, уверена». Обходя дом, вы заходили в кабинет? Нет, пока мистер Херст не уехал. А когда вы вошли, балкон был заперт? Да. Какая мебель в кабинете? Письменный стол, вертящийся стул, два кресла, два больших книжных шкафа и гардероб. Гардероб запирается? Да. Какая мебель в гостиной? Э, небольшой шкафчик, шесть или семь кресел, диван, пианино и несколько столов. Как поставлено пианино? — Наискосок, в углу. — Может ли за ним спрятаться человек? — Да. — Обыскивая, вы смотрели за пианино, под диваном? — Нет. — Где же вы искали? — Мы просто отворяли дверь и смотрели, нет ли его там. Мы искали ведь не кошку или обезьяну, а пожилого джентльмена. — Нет ли в доме комнат, в которые редко заходят? — Есть комната во втором этаже, которая служит кладовой. — И еще комната внизу, где стоят сундуки, чемоданы и разные вещи. Вы заглядывали в эти комнаты? Нет, ведь они заперты. Тут судья захлопал веками, но Хис опустился на скамью и сказал, что больше не имеет вопросов. Мисс Добс собралась уходить, но Лорен вскочил точно чертик из табакерки. — Вы говорили, вы, — выкрикнул он, — что у мистера Беллингема... Не было на цепочке брелока 23 ноября. Вы уверены в этом? Совершенно. Если бы был, так я уж заметила бы. В публике послышалось хихиканье. Мисс Добс расплакалась, и ее отпустили. Потом были вызваны по очереди мистер Норбери, мистер Херст и служащий на вокзале. Из них никто не сказал ничего нового. Потом появился огородник, отрывший кости в сеткепе. Он рассказал то же, что говорил у Корнера. Наконец, вызвали доктора Семерса. «Вы слышали описание завещателя, данное мистером Джелико?» — спросил Лором. «Слышал. Можно ли применить его к лицу, останки которого вы осматривали?» «В общем, может быть». «Я прошу вас ответить прямо, да или нет?» «Да, но я должен сказать, что мои определения только приблизительные. Хорошо». «Исходя из вашего освидетельствования костей и описания мистера джелика могли бы эти останки быть останками Джона Беллингема?» «Да, могли». Лором сел, но тотчас же поднялся хиз. «Осматривая эти кости, доктор Семмерс, заметили ли вы какие-нибудь особенности, по которым можно было бы утверждать, что это останки определенного индивидуума, а не другого человека того же роста, телосложения и возраста. Нет, я не нашел ничего, что могло бы указать на конкретную личность. Хис больше вопросов не имел, и свидетеля отпустили. Лором заявил, что он ничего больше не имеет сказать. От имени ответчика обратился к суду мистер Хис. Это не была длинная речь и не блистала цветами красноречия она состояла исключительно из опровержений аргументов поверенного истца указав вкратце что период отсутствия завещателя слишком мал чтобы можно было дать заключение о его смерти мистер хис продолжал доказал ли мой ученый собрат что завещатель умер я думаю что нет сам факт отсутствия завещателя более длительное время чем обыкновенно не дает повода поднимать процесс о подтверждении его смерти и о переходе его имущества в другие руки. Относительно упоминавшихся здесь человеческих костей в связи с этим делом, мне хочется сказать следующее. Попытка связать кости с завещателем совершенно не удалась. Вы слышали, что говорил об этом доктор Семмерс. Мой ученый-собрат указывает, что кости найдены были близ Эльтома и близ Утфорда, и что завещателя видели живым в последний раз в одном из этих мест. Вот если бы кости нашлись в том же месте, это могло бы иметь значение, но его могли видеть только в одном месте, а кости нашлись в обоих. Здесь мой ученый собрат хватил через край. Я повторяю, что для подтверждения смерти завещателя необходимы явные и положительные доказательства. Таких доказательств нет. И поэтому ввиду возможного возвращения завещателя в любое время и осуществление его права на собственное имущество, которое должно оставаться неприкосновенным, я прошу от вас вердикта, обеспечивающего для завещателя эту меру самой обыкновенной справедливости». Судья, как бы проснувшись, открыл глаза. Он стал читать сначала часть завещания, а потом свои заметки, которые он ухитрился сделать как-то с закрытыми глазами. Потом он резюмировал свидетельские показания и речи сторон для присяжных. «Прежде чем обсуждать заслушанное вами дело, джентльмены, — сказал он, — я должен сделать некоторые разъяснения. Если кто-нибудь уезжает или исчезает из дома и из местности своего обычного пребывания надолго, то подтверждение предположенной смерти происходит через семь лет от числа, когда исчезнувшего видели последний раз». Тогда это подтверждение может быть опровергнуто только предъявлением доказательства, что он был жив в этот период. Но если требуется подтвердить смерть лица, бывшего в отсутствии более короткое время, то необходимо дать такое доказательство, которое вполне убеждало бы в его смерти. И чем короче период отсутствия, тем яснее должно быть доказательство. Вы должны быть вполне уверены в основаниях вашего решения. Истец просит признания смерти завещателя для разрешения раздела имущества между наследниками. Такое разрешение накладывает на нас огромную ответственность. Необдуманное решение поведет к несправедливости по отношению к завещателю, которая может быть непоправимой. Затем, перечислив вкратце неопределенные показания свидетелей, судья продолжал. «Итак, джентльмены, ваш вердикт должен быть разбит на две части. Во-первых, согласуется ли исчезновение завещателя с его привычками и характером? И, во-вторых, существуют ли факты, доказывающие положительным образом, что завещатель умер? Ответ на эти вопросы, вытекая из того, что вы здесь слышали, должен привести вас к правильному решению». Покончив с инструкцией, Судья занялся исследованием завещания, заинтересованный им как профессионал. Из этого состояния вывел его старшина, объявив, что вердикт готов. Судья выпрямился и посмотрел в сторону присяжных. Когда старшина прочел «Мы не находим достаточных доказательств, чтобы считать Джона Беллингама умершим», судья одобрительно кивнул головой, очевидно, таково было и его мнение. Затем он объявил мистеру Лорему, что суд отказывает ему в желаемом решении. «Решение суда было большим облегчением для меня, для мисс Беллингем и ее отца, который был не в силах скрыть торжествующие улыбки и бросился поскорей к выходу, чтобы разочарованный Херст не увидел его. И так, — сказала с улыбкой мисс Беллингем, когда мы выходили, — мы еще не совсем нищие. Есть у нас шансы в рубрике происшествий. И, пожалуй, есть еще шансы у бедняги дяди Джона.